«Ты уверен, что ее нет дома?» Спросил Логан с пассажирского сиденья таким тоном, будто мы ехали в логово хищного зверя, а не на квартиру Эмбер забрать остатки моих вещей, остатки наших отношений. Ее почти никогда не бывает дома. Забыл. Постоянно или в офисе, или в суде. Если припомнить все эти четыре года, то можно подумать, из них мы лишь полтора были вместе. В остальное время она находила дела поинтереснее. Но теперь меня это не обижало. Пелена перед глазами спала, иллюзия рассеялась, как утренний туман над лесом за моим домом в Линвуде. «И как ты переживаешь разрыв? Не так хорошо, как Эмбер!» Логан скорчил раздраженную гримасу. Она была вполне довольна тем утром, когда выбегала из дома другого парня. «Она в прошлом, Логан!» Ответил я, не вдаваясь в подробности своих подозрений о том, что наш вызов был не случайностью. Эмбер давно была в прошлом, просто я долго не мог этого понять. Подходящий момент, чтобы рассказать о будущем другу. Ведь так? Мы колесим по улицам, чтобы вернуться в квартиру Эмбер в последний раз и захватить все, что могло напоминать ей обо мне. Говорим по душам. Под боком не голдят парни из части, переводя каждый эпизод моей жизни в шутку. И я рассказал Логану о Рэйчел. Тот молчал и не смотрел на меня, пряча глаза в прохожих за окном. «Так и не найден». Напоминаем, что этот мужчина, представившийся Алланом Браунфилдом, напал и избил свою девушку до полусмерти. В тишине, заполнивший салон вместе с теплым воздухом, заговорило лишь радио. Голос дикторши тихо вещал на заднем плане, словно ей тоже было неловко от создавшейся паузы. Полиция разыскивает высокого, средней комплекции мужчину с русыми волосами, который может представляться Алланом Браунфилдом. Недавно поступили сведения о том, что потерпевшая, чье имя решено не называть из соображений безопасности, была не единственной жертвой. Алан Браунфилд — одно из многих имен, которым представлялся злоумышленник. Фотороботы, составленные потерпевшими, совпадают, поэтому нет никаких сомнений. Логан вырубил радио и вздохнул. Джек, я задам тебе тот же вопрос, что задавал перед тем, как ты кинулся покупать кольцо совершенно другой женщине. Ты уверен? Я имею в виду... Всего неделя. Ты знаешь, эту Рэйчел так мало, а уже отвез ее в Линвуд и строишь планы на ваше будущее. Не слишком ли ты торопишь события, приятель? Я знаю, что ты думаешь. Что ты во власти самообмана. Ты спас эту женщину. Тебе просто хочется защитить ее, и все. Это следствие пожара и ничего больше. Знал же, что Логан все воспримет именно так. Но он был моим другом, единственным человеком, кому я мог рассказать все, который и так уже знал обо мне все. «Нет, это другое. Я по-настоящему влюбился. Ты это хочешь сказать? Разве это невозможно? В моем мире нет. Через сколько ты понял, что влюблен в Мэдди?» Мне не нужно было оборачиваться к Логану, чтобы увидеть озлобленность на его лице, услышать скрип челюстей. Типичная ответная реакция на имя Мэдди. «Не приплетай сюда Мэдди. Вообще не приплетай ее никуда». Спустя столько лет Логан все еще заводился от воспоминаний. Из искры разгорается пламя, а что разгорается из печали. «Через сколько, Логан?» — настоял я. «Да я понял, что потерял голову в тот же момент, как увидел ее», — смиренно выдохнул он. «Тогда ты не должен сомневаться в том, что я чувствую Крейчел. С мне не помогли и годы, а с ней все понятно уже через несколько дней». «Я переживаю, приятель, как бы твое сердце снова не расхреначили. Ты бросаешься из одного омута в другой. Не хочу, чтобы ты обжегся так же, как и я». Некоторых обжигает пожар, а некоторых несчастная любовь. После того, как Мэдди сбежала со свадьбы, прямо за несколько минут до того, как озвучить клятву до конца своих дней, Логан стал другим. И теперь до конца своих дней останется недоверчивым и разбитым, пока не найдется женщина, которая сможет его склеить по осколкам. Мы с Рэйчел оба знаем, каково это — обжигаться. Не волнуйся за меня. В этот раз я уверен, что мое сердце не разлетится на кучу кусков. Странно возвращаться в квартиру, где ты никогда не чувствовал себя к месту и чувствовать себя еще более чужим. Я успел привыкнуть к резкому аромату духов эмбер, но теперь он ударил в голову противной вонью. Белоснежный интерьер показался еще более неуютным и Ее фотографии из комода со злобой следили за каждым моим движением. «Нифига себе!» — присвистнул Логан, впервые попадая в этот белый купол. «Надо было пойти в юристы, а не в пожарные». Он пихнул меня в плечо и с иронией заметил. «Теперь я понимаю, почему она не хотела переезжать в твою развалюху в Линвуде. Я бы тоже не променял это райское местечко ни на что другое. Давай поскорее покончим с этим». Пробурчал я, мечтая покинуть это райское местечко, где витала одна отчужденность и никакого райского блаженства. Я побросал в спортивную сумку одежду с вешалок, сменное белье из комода в спальне. Логан таскался следом прямо как Лола и исправно выполнял приказы сложить в коробку то или это, опустошить квартиру Эмбер от моих вещей и навсегда стереть мое пребывание здесь, чтобы пустые места заменили вещи Дориана Ленгли, другого мужчины. Навьюченные двумя сумками и двумя коробками улик, которые остались после меня, мы двинулись к выходу. Я в последний раз оглядел квартиру, мысленно радуюсь, что никогда сюда больше не вернусь. Не посижу на этом безжизненном скрипучем кожаном диване, не попью ненавистного вина из хрустальных бокалов, не повешу свою футболку в дизайнерский шкаф из натурального массива рядом с дорогущими платьями Эмбер. Но все эти воспоминания не вызвали ностальгии, которую я боялся ощутить, придя сюда. Только чувство полной свободы и открытости перед будущим. «Может, пропустим по стаканчику в Бруклине?» — предложил Логан, закидывая коробки в багажник. «Ты разорвал длительные отношения и влюбился в женщину другого сорта. Такое событие надо отметить». В три часа дня Бруклин только открывался, так что в нашем распоряжении был любой столик и все внимание бармена. «Я угощаю!» Расплылся в улыбке Логан, ставя передо мной бокал полной янтарной жидкости и густой пены. Мы чокнулись под тост за новое начало и насладились крепостью, что потекла по глоткам вниз. Обычно, сидя в баре, мы не переходили на личные. Главной темой любого вечера становилась работа или что-то столь отдаленное от задушевных бесед, что казалось, мы намеренно избегаем бередить старые раны. Но сегодня все было иначе. Язык Логана развязался задолго до того, как он прикончил половину стакана. Мое откровение в машине заставило и его открыться. Никогда он не рассказывал о Мэдди больше, чем окружающим положено было знать. Бросила у алтаря, сбежала с каким-то уродом. Вот и вся информация, которую я знал, хотя и назывался его близким другом. Но сейчас передо мной сидел не тот Логан, который глубоко прятал свою боль и запивал ее горьким пивом а тот, который вывалил всю ее на стол на закуску к темному. Оказывается, он разговаривал с невестой, что бросила его прямо в день свадьбы через несколько месяцев после трагедии. Она пришла к нему и искренне извинилась за то, что натворила. Сказала, что сомневалась, хочет ли выходить замуж за Логана. Но сомнения исчезли, когда она встретила того, другого. «Прям твоя история, верно, Шепард?» Печально усмехнулся Логан, покручивая стакан в руках. Через час мы были в баре уже не одни. Группа здоровяков заняла столик в глубине помещения и вела себя так тихо, словно их тут и вовсе не было. Меня не смущали лишние уши, которые наверняка улавливали отголоски нашего разговора в непривычной тишине этого места. Смущало другое. Нас с Логаном они находили куда занятнее пиво, что заказали, и друг друга. Моя спина горела от их взглядов. Все время хотелось поправить футболку или поежиться. Так бывает от пристального разглядывания. Логан, ты не знаешь этих парней в углу? Я знаком почти со всеми пожарными, что заходят сюда. Но их вижу впервые. Безразлично ответил он. Его наблюдатели совсем не волновали. На несколько минут я оставил незваных гостей, включившись в рассказ Логана о Мэдди. Но тело продолжало сверлить незримое око. Даже три. Слушай, тебе не кажется, что эти ребята уж слишком больно увлечены нами? Не выдумывай. Они просто зашли пропустить попивку, как и мы. Что-то здесь не так. Шестое чувство кричало о неладном. Инстинкт самосохранения готов был в любую минуту сработать в маневре «бей или беги». Мне это не нравится. Снова перебил я Логана, который начинал раздражаться от моих беспочвенных подозрений. «Забей, приятель. Мы выбрались немного поболтать. Черт, да я душу тут тебе изливаю. Я никому еще не рассказывал этого о Мэдди». «Ты прав, прости. Продолжай». И я напрягся как мог, чтобы не обращать внимания на кучку незнакомцев, которые довели меня до последней точки кипения своими подглядываниями. Но через пять минут Логан и сам заворочился и понизил голос. «Знаешь, мне кажется, они и правда глазеют на нас». «Эй!» — взорвался он в их сторону. «К Логану в карман за словом «не полезешь», тем более когда он наглотался целого стакана пива. «Какие-то проблемы?» «Нет, дружище!» Самый наглый и самый лысый из них важно развалился на стуле и ухмыльнулся. «Все в порядке!» Другой поднялся, целый утес перекачанных мышц под кожаной курткой, и направился в нашу сторону. Кулак самопроизвольно сжался, приготовившись защищаться, если понадобится. Но Верзила лишь хмыкнул у нашего столика и профлонировал к выходу, где достал пачку сигарет из косухи и затянулся облаком смерти. «Что за чертовщина!» Проснул раздражением Логан. «Меня эти уроды уже успели взбесить. Может, пойдем? Возьмем по бутылочке и допьем у меня?» Неплохая мысль. Не хватало еще ввязаться в какое-нибудь дерьмо. Я не собирался сбегать, поджав хвост, но оставаться в этой неуютной обстановке не хотелось. Мы бросили на стол по десятке за выпивку и направились к дверям. За спинами послышалось какое-то движение. Амбал снаружи затушил сигарету, едва вскоре в половину, и собирался возвращаться к приятелям. «Спасибо, Майк, мы пойдем», — бросил Логан бармену. Но тот как-то странно скукожился в своей свободной толстовке, как улитка, прячущаяся от опасности, а потом и вовсе скрылся в комнате для персонала. Любитель покурить зашел в бар и преградил нам дорогу своими плечами-шлагбаумами. Логан первым обогнул его и пихнул дверь. Я сделал два шага следом, но, проходя мимо меня, эта ходячая скала вмазала, что есть мочи, мне в плечо своим. «Эй, смотри, куда прешь!» — рыкнул он, словно я налетел на него. Сомнений не оставалось. Эти трое нарывались на неприятности, точнее, хотели устроить неприятности нам. Разум мой затянуло яростью, и я безрассудно огрызнулся. «Ты бы сам лучше достал свою голову из жопы!» «Что ты сказал?» Рычание собачонки превратилось в рык настоящего льва. Он весь вздыбился, расправил плечи, сделавшись будто еще больше. «Что слышал?» «Эй, парни!» — Логан подоспел на подмогу. «Хватит, мы уже уходим!» «Мне так не кажется!» — вступил в перебранку другой голос. Лысый парень лет тридцати с огромным хвостиком уже похрустывал пальцами, приближаясь к нам. За ним послушной шавкой шел третий, со шрамом над губой. «Трое на одного! Силы не на нашей стороне!» Логан понимал это лучше меня и попытался выйти из передряги мирно. Даже забавно, ведь обычно он лезет в драку и готов всем и каждому демонстрировать лихость своих мышц. Теперь мы поменялись ролями. Меня возмущало, что эти головорезы спустили всех собак на нас, что на пустом месте решили устроить скандал. «Пошли, Джек!» — скомандовал Логан, но не успел сделать и шага, как огромный ручище курильщика оттолкнули его от двери. «Какого хрена?» Логану нужен был лишь спусковой крючок, чтобы взорваться свинцом и порохом. Он тут же накинулся на противника, украсив его скулу ударом. Меня схватили сразу несколько рук и откинули на пол. Пинок по ребрам, пинок по печени. Я слышал, как Логан пыхтит в схватке с самым здоровенным из троих. Остальные двое решили заняться мной. Удары сыпались с обеих сторон. Оправившись от неожиданности, я схватил занесенную для пинка ногу Лысого и со всей силы дернул. Он повалился рядом, что дало мне форы обезвредить и второго. Напряг кулак и вмазал ему в промежность так, чтобы он увидел звезды средь бела дня. Он книжкой согнулся пополам и выбыл из драки, как самое слабое звено. К его стоном примешивался звук ударов Логана и его соперника. Я уже был на полпути. Вот-вот дотянусь до бетонной шеи этого гризли. Но меня шибло подножкой. Я еле устоял и нацелился на лысого, который никак не отставал мы были примерно в одной весовой категории но если бы победа зависела от этого я бы уже не раз проиграл в схватках с врагом куда как более опасным и смертельным ну чего же ты ждешь сквозь сомкнутые губы прошипел я все во рту смазалось железным привкусом крови его хитрый взгляд протянулся куда то за мою спину сзади почувствовалось чье то присутствие этого блеснули глаза противника и в следующую секунду моя голова раскололась на части, словно кто-то ударил по ней булыжником. Последнее, что я помню, — это туман. В глазах раздвоилось, как у слепца, у которого отобрали очки. Звон стекла. Боль импульсом пронеслась по всему телу и задержалась в ногах, подкашивая их. Пол стал стремительно приближаться, но я потерял сознание до того, как почувствовал холодный удар о плитку. «Эй, Шепард! Джек!» Давай же приходи в себя, Логан затряс меня, но я лишь замычал в ответ. Тогда он применил силу намного действеннее и стал шлепать меня по лицу. Если не прекратишь, я сам тебя исколочу», проурчал я в ответ. Логан похлопал меня по плечу и усадил спиной к стойке. Так приятно было обрести надежную опору. Я потрогал затылок, нащупав что-то влажное и вязкое. Все жилы пульсировали, все ощущения сконцентрировались в одном месте. Я спешно осмотрелся. Троица испарилась, оставив после себя два перевернутых стула и лужу крови на полу. — Кровь? — Да, приятель, это твоя. — заботливо отозвался Логан. — Скорая скоро будет. — Эй, Майк, где носится твоя задница? На Логане не осталось и царапины. Лишь припухшая губа напоминала о том, что он побывал в драке. Лишний повод убедиться, что с Логаном лучше быть на одной стороне. — Копы тоже едут. «Что случилось после того, как я шмякнулся на пол?» Признаться, было довольно стыдно выйти из игры так скоро. Логан, по сравнению со мной, был свеж, как огурчик, тогда как я изнывал от боли во всем теле от пинков. Но эта боль была так незначительна на одной чаше весов с раной на голове. Эти уроды отколошматили мое достоинство сильнее, чем тело. Я вырубил того верзилу, пробил им стекло двери. Не без самодовольства, — сказал Логан, и только теперь я заметил осколки битого стекла у входа и проломанную в двери дыру. Но не успел к тебе на помощь. Тот малец, которому ты скрутил яйца, ударил тебя по голове твоим же стаканом. После этого они подобрали своего полуцелого приятеля и унесли ноги. Какого хрена все это значит? Не знаю, Шепард. Но они как будто специально пришли сюда, чтобы надрать нам задницы. Но задницу надрали лишь мне, — хмыкнул я. Вдали заверещали сирены. Я раньше и не замечал, как раздражающе громко они звучат. Привык сам появляться с их звучанием, а не ждать, пока они приблизятся по моему зову. Только когда в дверях появились парамедики и двое полицейских, Майк соизволил появиться в зале. Пока мной занимались медики, один из молодых служивых опрашивал Логана, другой — бармена Майка. Меня оставили на десерт, как только приведут в порядок. Незнакомый мне парень с серьезным нахмуренным лицом обработал рану на затылке. «Повезло, не придется зашивать. Но лучше вам проехать в больницу, проверить, нет ли сотрясения. Я в норме, не нужно в больницу. Но я пожарный, ребята, и знаю, что имею право отказаться ехать». Парамедики переглянулись с видом вроде «вот идиот, пусть как хочет», и я получил наставление не перегружать себя, выпить обезболивающего, если боль будет беспокоить слишком сильно, и сразу же мчаться в больницу, если появятся симптомы тошноты и головокружения. «С травмами головы не шутят», — заявил юнец, думая, что может меня поучать, будто я не знал ничего о ранах и ссадинах. Я мог бы устроить ему показ вроде того, что устраивал Рэйчел, но воздержался. Ни к чему напрасно шокировать людей своим голым торсом и сожженной кожей. Парамедики запрыгнули в свою карету и унеслись по зову очередных потерпевших. Я подошел к Логану и Копу, который представился офицером Ортегой. Тот выглядел так, будто к подобным происшествиям, привык так же, как к утреннему ритуалу чистки зубов. Но за работу взялся с полной отдачей. Записав показания Логана в черную книжицу, он приготовился выслушать показания по второму кругу, но уже от меня. И не забывал задавать вопросы, хоть уже и получил нужные сведения от Логана. «Говорите, их было трое? Почему они на вас напали? Как они выглядели?» «Они не представились?» «Как-то дело не дошло до знакомства, офицер», — съязвил я. «Мы не успели спросить их имена, потому что они принялись выбивать из нас весь дух». Ортега еле-еле кивнул, то ли оскорбившись моим сарказмом, то ли усомнившись в рациональности своих вопросов. «Меня же волновал лишь один из них, самый разумный. Почему они на вас напали?» «Я не сомневался в том, что они появились не просто так. Бруклин они выбрали не случайно» словно специально выверяли нужное время и нужное место, чтобы сцепиться с нами. Они не искали случайных противников. Они поджидали нас. Другой коп закончил беседовать с барменом и присоединился к нашему междусобойчику. «Бармен говорит, что ничего не видел». Логан презрительно фыркнул. «Конечно. Он ведь скрылся в своей коморке еще до того, как все закрутилось». Оглянувшись на стойку, он грозно проголосил. «Какого черта, Майк, ты позволил им отдубасить нас?» «Хоть бы полицию и вызвал! Или помог выпроводить их!» Майк стыдливо опустил глаза и занялся привычной работой. Бармены только и делают, что натирают стойку тряпкой и не лезут в чужие разборки. Логан сердито помотал головой. Напарник офицера Ортеги по фамилии Скотт указал на мигающую красную точку в углу под потолком. «Судя по словам бармена, единственная камера в баре уже два дня не работает». «Естественно!», «Естественно — всплеснул руками Логан. Пожар внутри него был потушен, но все еще давал о себе знать дымящимся пепелищем. Огонь опасен даже после того, как утихнет пламя. «Под ваше описание подходит половина города», — не без огорчения вставил Ортега. «Мы проверим соседние заведения. Может, у кого-то камеры были исправны. Но если они не засняли нападавших, то будет сложно отыскать их. Мне жаль». «Мы понимаем». Попытался я сгладить углы, опередив вспыльчивого напарника. Держите нас в курсе. Мы еще свяжемся с вами, если нам понадобится что-то уточнить. Полицейские записали наши данные прямо под описанием нападавших и пошли на разведку по разным сторонам улицы. Я перехватил озверевший взгляд Логана, испепеляющий майка до самых костей. Я с ним разберусь. Не стоит. Остановил я его. Не нужно учинять еще одну расправу. Но он просто оставил нас на растерзание этих ублюдков. Идем, Логан. Хочу свалить отсюда поскорее. Хорошо, что он послушался. У меня не было ни сил, ни желания разбираться еще с кем-то. Оставив Майка в добром здравии и расправляться с последствиями нашего пребывания в баре, мы забрались в пикап и некоторое время просто сидели молча. «Как думаешь, они могли намеренно устроить драку?» Поделился я своими соображениями. «Шутишь!» Совсем невесело рассмеялся Логан. «Их намерения были слишком явными». Я имею в виду с нами. У меня противное ощущение, что они специально пришли в этот бар, чтобы найти нас. Намекаешь на заговор? Цинично заметил Логан. Намекаю на то, что им зачем-то понадобилось надрать нам задницы. И я не успокоюсь, пока не пойму зачем. Из паба Топган, примыкающего к Бруклину, вышел офицер Ортега, запихнул записную книжку в карман и двинулся в сторону припаркованной прямо за нами патрульной машины. В зеркале заднего вида я увидел его напарника, проверяющего магазин сантехники по другую сторону улицы. Ортега постучал костяшками по стеклу. Логан опустил его, запуская в салон теплый воздух улицы и виноватое лицо полицейского. — В пабе и аптеке камер тоже нет. Мы будем продолжать проверку, но не рассчитывайте на то, что их найдут. — Спасибо, офицер. Кивнул я, даже не надеясь на что-то другое. — Вы много выпили? По стаканчику. Но даже если я чуточку и захмелел, удар по голове отрезвил меня лучше ледяного душа. По правилам, Ортега должен бы заставить нас выйти из машины и вызвать такси. Но он лишь взглянул на нас доверительным взглядом и дал совет. Ладно, езжайте домой. Хороший полицейский по всем статьям. То ли он нам посочувствовал, то ли увидел союзников. Ведь пожарные и полицейские были из одного лагеря. И постарайтесь больше не попадать в передряги. «Есть, босс!» — шутливо отдал честь Логан. «Тебя подкинуть до дома?» — спросил я, заводя мотор. «После такого хочется залезать раны. Мы ведь собирались пропустить по бутылочке. К тому же я ведь не все тебе рассказал о Мэнди, а ты мне о Рэйчел». Я резко вырулил из длинного ряда припаркованных автомобилей, отчего коробки в багажнике заворчали, врезавшись друг в друга. Драка осталась эхом в панельных стенах бара воспоминанием боли в затылке и ребрах, а еще ссадинами на костяшках пальцев. Логан будто забыл о случившемся, как только мы отъехали на квартал от Бруклина. Я же молча слушал его разглагольствования и только и делал, что вспоминал. Надежда на то, что этих парней найдут, уменьшалась до размеров букашки, и она копошилась в моем животе вместе с целым полчищем подозрений, что они еще вернутся.